Дважды Роуман пытался перебить сеньора Эрмида и Гуэреса, но понял, что дело это безнадежно. Солист. Ну и слава богу, в таких только надо нащупать нужную точку. Скажет все, в чем заинтересован. Упоминание о рифмованном стиле помогло Роуману верно построить разговор. Он сразу же попросил хозяина подумать, как можно положить на стихи простой текст. Желающий отрешиться от суеты, могут провести три прекрасных дня на Паране, отдаваясь рыбалке и созерцанию сказочной тропической природы. — Вообще-то вы довольно красиво сказали текст в прозе, — заметил сеньор Эрмида Игуэрес. Но в глазах его уже зажегся алчный блеск творчества, и он подвинул к себе чистый лист бумаги. — Через пять минут я предложу вам варианты. Роман достал свои лаки-страйк, закурил, подумал — чтобы сказала Криста об этом человеке. Она давала поразительно точные и в высшей мере краткие характеристики, схватывая самую суть явления. Закурил и прикинул, как лучше поставить вопрос о том объявлении, что было расклеено в авиапорту, называть имя одного лишь «Грибла» или «Райфеля» тоже. Впрочем, вероятно, хозяин сам назовет все имена, только надо ждать. Из него льется, как каждый поэт, он, видимо, жаждет аудитории. «Вот», — сказал сеньор Игуэрос, — «прошло не пять, а всего полторы минуты, извольте. Кто алчит неги и покоя, объятий древней старины, Кто хочет спать, не сидя, стоя, рыбачьте в дельте пораны, как...» Роуман понял, что сейчас самое время для сакраментальной фразы. «Неужели вы это сами сочинили прямо сейчас? Ничто не делает поэта твоим другом, как открытая, некомпетентная лесть». «Ах, ну, конечно, сам и прямо сейчас, но это следствие той работы». Дон Карлос Армида Эгуэрос постучал себя по лбу, а потом ткнул пальцем в сердце, которое происходит здесь постоянно, даже во сне. «Прекрасно!» — повторил Роуман. «Просто не верится, что за одну минуту можно написать такие прекрасные строки. Только что вы подразумеваете под строкой «Кто хочет спать, не сидя, стоя?» «Как это что?» Человек прибыл в Игуасу, вымотанный ритмом большого города, нарушение жизненно важных циклов организма, кишечник не к черту, позывы появляются в самое неподходящее время, унизительное бурчание в животе, невозможность нормального сна, а что так не изводит, как бессонница. Человек мечтает о часе сна, как о манне небесной, возможность уснуть на ходу, то есть стоя, кажется ему верхом счастья Неужели непонятно? Нет, нет, теперь я все понял. Роман с трудом сдержал улыбку. А вот как объяснить про дельту Параны? Она же в другом месте. Людей может отпугнуть необходимость добираться до дельты. Во-первых, слово «дельты» можно набрать мелко, а Парану — укрупнить. Во-вторых, если вас это смущает, я дам просто без затей. Рыбачьте в водах Параны. Пожалуйста, но поверьте, в словосочетании «дельта Параны» есть что-то магическое, притягивающее. «Лучше все же оставим воды по раны», — заметил Роуман. «Сколько я вам должен?» «Сотня», — включая рифму. «По-моему, это вполне по-божески. Я же дам в два цвета». «А где текст с адресом и телефоном вашей фирмы?» грибл не рифмовал свой адрес?» — усмехнулся Роуман. «Кто?» — сеньор Эрмида Игуэрос нахмурился. грибл Почему он должен рифмовать свой адрес?» «Ну, его фирма». Они ведь пару недель назад печатали у вас такое же объявление. Это не он. Откуда у него деньги? Его фирма на грани банкротства. Это печатал Дон Мигель. Кто? Откуда он? Из фирмы по сбыту электротоваров. По-моему, сеньор райфер перекупил фирму охотничьих экскурсий на корню. Он здесь набирает силу, очень хваток, но совершенно не понимает, как в рекламе важна рифма. Я здорово заработал, когда для фирмы Дарвин прорекламировал их крем в Буэнос-Айресе. Прислали текст «Покупаете крем фирмы Дарвин». Лично я бы никогда не купил крем с таким названием. Во имя чего? Я понимаю, крем Кармен, Марлен, Дитрих или Вивьен Ли. Ну, я и сочинил. Не знал ни Дарвин и ни Брэм, как популярен этот крем.